Посередине мира находилась страна Израиль. Иерусалим находился посередине страны. Храм – посередине Иерусалима. Святая святых – посередине храма. Пуп земли. До времен царя Давида Ягвы странствовал. То он был в палатке, то в чьей-нибудь хижине. Царь Давид решил построить ему дом. Он купил гумно-аравны, издревле святую гору Сион. Однако он заложил лишь фундамент, построить самый храм ему не было дано, ибо он во многих битвах пролил слишком много крови. Только сын его, Соломон, удостоился завершить святое дело. Семь лет строил он храм, и за это время ни один из рабочих не умер, ни один даже не заболел, ни один инструмент не поломался». Так как для священного здания нельзя было употреблять железо, то Бог послал царю чудесного червя-камниеда, называвшегося Шамир. Червь расщеплял камни. Нередко они сами ложились на свои места без участия человека. Яростно и свято сиял жертвенный алтарь. Рядом с ним сосуд для омовения священников. Медное море, покоившееся, на двенадцати быках. В преддверии вздымались к небу два странных дерева из бронзы, называвшихся ехин и Боас. Внутри стены были обшиты кедром, пол выложен кипарисовыми досками, так что остов здания и камни оказались совершенно скрытыми. У каждой стены стояло пять золотых подсвечников и столы для хлебов предложения. А в святая святых, скрытые занавесом от всех, выселись гигантские крылатые люди, херувимы, высеченные из дерева дикой оливы, с недвижным взглядом жутких птичьих голов. Распростертыми огромными позолоченными крыльями осеняли они ковчег Ягвы, сопровождавший евреев через пустыню. Больше четырехсот лет простоял этот дом, пока царь Новохудоносор не разрушил его и не перетащил священную утварь в Вавилон. Вернувшись из вавилонского плена, евреи построили новый храм, но в сравнении с первым он казался убогим, пока не появился великий царь по имени Ирод и не начал на 18-м году своего царствования отстраивать храм заново. С помощью многих тысяч рабочих он расширил холм на котором стояло здание, подвел под него фундамент в виде тройной террасы и вложил в дело строительства так много искусства и труда, что храм стал считаться бесспорно прекраснейшим зданием Азии, а многие почитали его и лучшим в мире. «Мир — это глазное яблоко», — говорили в Иерусалиме, «белок его — море, роговая оболочка — земля, зрачок — Иерусалим». Отражение же, появляющееся в зрачке, это Иерусалимский храм. Ни кисть художника, ни резец скульптора не стремились украсить его. Производимое им впечатление зависело исключительно от гармонии, его громадных пропорций и от благородства материалов. Со всех сторон его окружили огромные двойные залы. Они служили защитой от дождя и от солнечного зноя. В них толпился народ. Самым красивым из этих залов был выложенный плитами зал заседаний Великого Совета. Здесь же находилась и синагога, множество лавок, помещение для продажи жертвенных животных, для священных и неосвященных благовоний. Большая бойня. Дальше шли банки Менял. Каменная ограда, Отделяло священные помещения храма от прочих. Повсюду виднелись грозные надписи по-гречески и по-латыни, гласившие, что не иудею запрещается идти дальше под страхом смерти. Все ограниченнее становился круг тех, кто имел право идти дальше. Священные дворы были закрыты для больных, а также для коллег и тех, кто пробыл долгое время. Возили трупов. Женщинам доступ разрешался только в один единственный большой зал, но и в него они не смели входить во время менструации. Внутренние дворы предназначались лишь для священников и притом лишь для тех из них, кто не имел ни одного телесного порока.